Въезд в гараж Карандалетта спускался вниз в темноту и прохладу. и Вдоль побеленных стен зловеще темнели очертания машин. Единственный свет горел в маленькой комнате, похожей на похоронное бюро. Рослый негр в перепачканном комбинезоне вышел из конторы, протирая глаза. Когда он увидел Малверна, его лицо расплылось в огромной улыбке. «Хеллоу, мастер Малвун, не спится?» «Дождь действует на нервы», — ответил Тед. «Держу пари что моей машины нет». «Нет, мастер Малвун, я вытер все машины, но вашей не видел». «Одолжил приятелю», — тупо пояснил Малверн. «А он, наверное, разбил ее». «Частный детектив» подбросил полудолларовую монету и вышел на улицу. Задний фасад карандалета выходил в переулок, на другой стороне которого находились два дома и четырехэтажное кирпичное здание. На круглом молочно-белом шаре, висевшем над дверью, светилась надпись «Отель Блейн». Тед Малверн взошел по трем цементным ступенькам на крыльцо и попробовал дверь, которая оказалась запертой. Внутри темнел небольшой холл. Тед достал две отмычки. Вторая слегка пошевелила защёлку. Сильно притянув к себе дверь, частный детектив с помощью первой отмычки открыл дверь. Тед Малверен вошёл и увидел пустую стойку с табличкой «Управляющий», находившейся рядом с электрическим звонком. На стене висела доска с продолговатыми пронумерованными гнёздами для ключей. Под крышкой стойки лежал регистрационный журнал в кожаном переплете. На третьей от конца страницы тэд прочитал надпись, сделанную детским почерком. «Тони Аскотта» и номер комнаты, написанный другой рукой. Высокий детектив поднялся пешком на четвертый этаж. В коридоре было очень тихо. Под потолком тускло светила лампочка. Из предпоследней слева двери пробивалась полоска света. На двери висел номер 411. Малверон потянулся к ручке, но тут же отдернул руку. Дверная ручка была густо выпачкана чем-то похожим на кровь. На полу Тед увидел лужу крови, почти достигавшую ковровой дорожки. Неожиданно... Он почувствовал, что рука в перчатке покрылась потом. Малверн снял перчатку, напряг и расслабил пальцы и медленно потряс кистью. В его глазах показался усталый блеск. Обернув ручку двери платком, медленно открыл незапертую дверь. Зайдя в номер, Малверн тихо позвал. «Тони! Тони!» Затем запер дверь. Комнату освещала люстра в форме чаши, свисающая из центра потолка на трех медных цепях. В номере стояла светлая мебель, убранная кровать, светло-зеленый ковер и квадратный письменный стол, сделанный из эвкалипта. За столом сидел Тоня оскота уронив голову на левую руку. Под стулом и между ног темнела блестящая коричневая лужа. Марвен направился к столу. Мышцы ног были так напряжены, что уже после второго шага ноги заболели. Детектив дотронулся до плеча юноши. — Тони! — хрипло и тупо произнес он. — О, Боже, Тони! Тони не двигался. малверн увидел пропитавшийся кровью полотенце прижатая к животу. Правая рука юноши лежала на краю стола, словно Тони собирался встать. Почти под головой лежал исписанный конверт. Тед Малверн медленно, будто тяжелый груз, поднял конверт и прочитал «Каракули». Сел к нему на хвост. Итальянский квартал. Корт-стрит, 28. «Над гаражом. Попал в меня. Кажется, я зацепил его. Ваша машина...» После этого слова стояла клякса. Ручка валялась на полу. На конверте виднелся кровавый отпечаток пальца. Малверн очень аккуратно сложил конверт и спрятал в бумажник. Поднял голову Тони и слегка повернул к себе. Шея еще была теплой, но уже начала твердеть. Открытые мягкие глаза покошачьи светились. У маловерно создалось ощущение, что Тони, как и все мертвецы, будто вглядывается в него. Тед осторожно опустил голову Тони на вытянутую левую руку. Частный детектив стоял, наклонив на бок голову с почти сонными глазами. Затем его голова поднялась, глаза напряглись. Он снял пальто и пиджак и засучил рукава. Намочил в раковине полотенце для лица, подошел к двери и протер ручку с обеих сторон и вытел кровь с пола. Наполоснул полотенце и повесил его сушиться, не забыв аккуратно вытереть руки. Тед оделся, открыл с помощью платка фромугу Запер снаружи дверь и забросил ключ в номер. Спустился и вышел из отеля Блейн. Дождь не прекратился. Десятки ярдов от угла Тед увидел свою машину с выключенными фарами. Малверен вытащил ключи из замка зажигания и потрогал сиденье водителя. Кожа была влажной и липкой. Вытерев руку, Тед закрыл окна и запер машину. По дороге в Карандалет высокий детектив никого не встретил. Сильный косой дождь продолжал стучать по пустынным улицам.